Красный зверь, то есть наиболее ценный зверь, медведь, волк, лиса, рысь и другие. Все соседи мои, за редким исключением, были страстные охотники. Глядя на них, и я завел своры две борзых, и мало-помалу научился выть по волчьи, следить заячью тропу по пороше, и с первой сметки отличать в жирах след налогово, добыть лесу по-нароску и прочее, и прочее. Свора обычные две борзых или две пары борзых собак на сворке, своре ремней или бечевки, на которых их водят от слова «варять» — охранять подалю. дали. Борзы — одна из древнейших пород охотничьих собак. Отличаются узкой длинной мордой, щипцом, поджаростью, длинными тонкими ногами и быстротой бега. Русские борзы с борзыми охотятся на зайца, лисицу, волка и других. Сметка — скачок зайца в сторону, чтобы скрыть след. В жирах, то есть в многочисленных следах, которые проложил зверь, разыскивая пропитание. Нароск след красного зверя. Одним словом, в короткое время я, как говорится в комедии, дошел до степеней известных, или же, как выражались старые сутяги, стал вроде своем не последней. Дошел до степеней известных, неточная цитата из горя от ума», действие первое, явление седьмое. Как все это сделалось и какими судьбами я превратился из простого смертного в образ мелкотравчатого, разъяснить того не умею. Рассуждая о том иногда сам с собой, я припоминаю те впечатления, которые сопровождали меня в начале моего поприща, и, чтобы не забыть их совсем, записываю в том виде, как представляет их еще не изменившая мне память. Однажды, сидя в просторном зале за обеденным столом у графа Атукаева в кругу двадцати человек общих соседей, псовых охотников, я, как страстный ружейник, заспорил горячо о преимуществах ружейника перед борзятником — Двадцать голосов самой жаркой оппозиции не в силах были поколебать меня в том убеждении. Спор, доходивший под час Денистовых возгласов и стукотни кулаком по столу, кончился далеко за полночь уже во время ужина. Кончили тем, что я дал слово хозяину отправиться с ним на всю осень в отъезжие и присутствовать там в качестве наблюдателя. Отъезжие, отъезжие поле, псовая охота с отъездом в какие-нибудь охотничьи места. Срок для съезда в условленном месте был не за горами, а потому, дождавшись назначенного дня и уложив свой дорожный скарб в тележку, я тронулся в путь. До места первого ночлега нашего под открытым небом следовало проехать верст 30. Времени в запасе у меня было много, а потому, не рискуя опоздать, я завернул по пути к одному из помещиков на чашку чая, и вместо того, чтобы пробыть у него, как намеревался не больше часа, волею неволю я должен был разыграть пульку и досидел до 10 часов вечера. Пулька партии игры в преферанс. Взглянув на часы, я заторопился и, не внимая никаким убеждениям, решился ехать. Мы распрощались. Два человека, держа каждый по свечке в руке, открывали мне путь по крутой и высокой лестнице. Добравшись кое-как до последней ступеньки, я невольно ахнул. Отворенная настежь дверь нарисовала моему вдруг притупевшему зрению, картину самого темного, мокрого и холодного погреба. На вершок от носа, кроме мрака, пахнувшего мне в лицо чем-то неприветливым, ничего не было видно. Одну свечу задуло тотчас, наконец, посредством другой, выставленной на показ ветру, в вытаращенных глазах моих мелькнуло на мгновение полобода переднего колеса и половина хвоста левой пристяжной. Остальное пожирал мрак. — Игнатка, ты тут? — спросил я, двинувшись, шаг вперед и махая руками по воздуху. — Здесь, — отвечал Игнатка, — и по звуку этого длинного и сухого «здесь» я тотчас смекнул, что лицо Игнатки было живая копия с темноты и погоды. — Как же? Десять верст, не близко. Как мы, доедем? — Авось, выедем, оглядимся. Я отыскал ощупь кузов тележки. Большая капля дождя упала мне на нос». Престижная встрепенулась и загремела бляхами, свечка погасла, я сел. Выехав со двора, нужно было повернуть тотчас направо и спускаться по излучистому пригорку, окаймленному с одной стороны садовым тыном, а с другой — отвесную водомойной, которая, расширяясь постепенно, спускалась вместе с этим узким проездом к плотине, пересекавшей Большой пруд. Эта дорога и днем как то известно и памятно было всем и каждому, считалось не из лучших. Дело вначале пошло у нас очень степенно, хотя по частому трясению головы коренного битюга я нехотя уразумел, что он, видимо, терял охоту к солидному отправлению своей должности. Наконец он заблагорассудил пуститься расцой,